Глава 50. Когда возвращаюсь домой, наполненный решимостью, я сразу иду в спальню. Слышу шум воды из ванной комнаты и облегчённо выдыхаю. У меня есть ещё несколько минут, чтобы морально подготовиться к самому важному шагу в моей жизни. Я достаю из сумки для ноутбука коробочку с кольцом и прячу в карман. Выхожу на балкон покурить, снова глядя на звёздное небо. И меня посещает дежавю. Во дворе Вари я видел точно такое же. За спиной стеклянная дверь отъезжает в сторону, и теплые руки обвивают мой торс. Я накрываю ладони Алины своими и делаю последнюю затяжку. «Привет!» Бубни-то она мне куда-то в район лопатки. «Привет!» «Все нормально!» «Да!» Отвечаю коротко – Потом наклоняюсь вперёд и тушу окурок в пепельнице. Руки Лины соскальзывают с моего тела. Я поворачиваюсь к ней и рассматриваю. Красивая в чёрном коротком шёлковом халатике, отороченном кружевом. Алина всегда умеет преподнести себя в выгодном свете. Вот и сейчас халатик небрежно завязан, полы немного разошлись, демонстрируя соблазнительную ложбинку груди, ещё немного влажную от воды. Идём в дом. Мы саживаемся друг напротив друга на небольшом диванчике в спальне. Я несколько минут смотрю на свою девушку, пытаясь понять свои чувства. Всё это ново для меня. Обычно я быстро принимаю решения и сожалею о них. Но с возвращением в мою жизнь Варвары всё пошло наперекосяк. Поворачиваясь колени боком и упираясь локтями в колени, сцепив между собой пальцы. Я сегодня ездил к Варваре. Алина молчит, видимо, в ожидании продолжения. Хотя на её месте я бы тоже не знал, что сказать. Алин, у меня есть сын в смысле. Недоверчиво усмехается она. В смысле сын. Варя, когда она сбежала, то уже была беременна. Я не знал. Поворачиваю голову и смотрю в лицо своей девушки. Она кривится, как будто я рассказал что-то неприятное. Что? Нет, ничего. Она пытается сделать выражение лица нейтральным, но у неё плохо выходит. Как его зовут? Миша, Михаил Олегович. Я помимо воли улыбаюсь. Удивительно, как человек, просто зная, что этот ребёнок его собственный, так легко принимает его и проникается им. Как успевает всего за несколько часов привязаться? Меня посещает невольная мысль, что причина в том, кто его мама. Но я отбрасываю её, сейчас мне это только мешает. Сколько ему три? 2 1/2. Алина кусает губу, тревожно глядя на меня. Ты теперь бросишь меня? Мои брови поползли вверх. Что ты взяла? Она пожимает плечами тому у тебя семья, а я всего лишь девушка. Я подпускаю руку в карман, нащупываю коробочку и сжимаю её. Не могу пока. Не говори глупости, Алина. Ты не всего лишь девушка, мы живём вместе. То есть всё остаётся по-прежнему? Хм, ну, примерно так. Но ты будешь навещать сына. Да. Я надеюсь, со временем буду забирать его на выходные. Алена снова кривится. Мне надо придумать, куда я буду сваливать на это время. Не понял? Зай, не обижайся, но ты же знаешь моё отношение к детям. Я не случайно не хочу своих. Я правда их не люблю и вряд ли смогу выдержать 2 дня рядом с твоим сыном. Рука сама выскальзывает из кармана оставив коробочку покоится между слоями ткани я крепко сжимаю челюсти алин ребёнок это не игрушка и не собачонка он на всю жизнь мишка мой сын и он останется в моей жизни навсегда я это понимаю но разве я обязана любить его и проводить с ним время а если я захочу полететь с ним на отдых она снова небрежно пожимает плечами и выдавливает из себя улыбку. Я помогу тебе собирать вещи. ловлю себя на мысли, что не это хотел от неё услышать, совсем не это. Но всё же киваю на слова Алины и поднимаюсь с диванчика. Зай, тянет она растерянно. Мне надо в душ. Отвечаю, не поворачиваясь и скрываясь в ванной комнате. Запираю дверь, чего никогда не делаю и сажусь на крышку унитаза. Вынимаю из кармана коробочку, открываю ее и смотрю на кольцо. Когда я покупал его, то думал, что Алине оно подойдет. Классическое, с огранкой принцесса. Бриллиант в один карат. Не пафосное, но бриллиант черный, что подчеркнуло бы индивидуальность Алины. Достаю кольцо и кручу его на пальцы, рассматривая блики на гранях. Без тебя я бы такое не подарила. Наверное, я бы подарил ей или редкий красный, или жёлтый, который подошёл бы под цвет её янтарных глаз. Сжимаю коробочку так сильно, что слышу, как она тоскливо хрустит под моими пальцами. Вкладываю туда кольцо и захлопываю чёрную крышку. Завтра верну кольцо в магазин. Теперь я точно знаю, что не сделаю алини предложение, что хочу сделать его не ей. Сразу после душа прячу коробочку с кольцом назад в сумку с ноутбуком, пока Алина увлечённо листает что-то на планшете, лёжа в кровати. Я ставлю на зарядку телефон, выключаю со своей стороны прикроватную лампу и откидываюсь на подушке. "Роан, а ты сегодня? Ты же обычно раньше полуночи не ложишься. Ты тоже?" Так я ещё и не сплю. Вот решила поискать пару новых шмоток, да и босоножки пора обновить. Слушай, я тут подумала, может, мне купить мотоцикл? Я же моя челести дохроста, только бы не начать нос говорить и гадости. Какой нахер мотоцикл, когда моя жизнь перевернулась с ног на голову всего за пару мгновений? Неужели тебя совсем не интересует, что я чувствую, Алин? Озвучиваю свою мысль. В каком смысле? Я поворачиваю голову, и смотрю на её хмурое лицо. В самом начале наших отношений ты сказал, что не любишь разговоры по душам. Я уважаю твоё мнение, поэтому и не лез в с расспросами. А ты лезь? Что? Лезь, Алина. Ну давай, задай мне вопросы, которые хочешь. Выражение её лица меняется с сосредоточенного на растерянное. Как прошёл твой день? Я смотрю на неё взглядом, ты сейчас серьёзно, блядь, а потом отворачиваюсь и сожжу сквозь зубы. Заебись. Спокойной ночи. Жай. Я не пойму, ну в чём проблема? И я не пойму. Не пойму никак, как я мог выбрать такую девушку. Почему сразу не понял, что она интересуется только собой? И пока я помогаю ей жить в комфортных условиях, она вроде как со мной, но как только что-то выходит за пределы её интересов, даже если это касается меня, её интерес пропадает. Хареновая формула для создания семьи.